Однажды он спас уже Машу от бодливого быка, загородив ее собою и ухватив быка за рога. Свез собакин раз как-то свою Машу в ломов. Был праздник. В соборе служил архиерей проездом по епархии. Ярмарка гудела на площади, много помещиков съехались. Вечером Лукьян и в а н ч а позвал в гости городничий, и сказал, что, конечно, просит пожаловать со своей удивительной и, можно сказать, ахтительной красавицей-дочкой, которая за литургией всех на себя обратила. И в первый раз в жизни попала Маша на вечер. Встретила с полдюжины других барышень, но они все на нее косились, шептались, пересмеивались. Одна, самая бойкая, все вертелось около н е ё и даже закосу ее тронула. А затем стала спрашивать, не с горя ли она посидела, не отрубями ли всегда голову себе мыла. Маша молча и пристально посмотрела на нее и вдруг вымолвила спокойно. «Барышне не следует вести себя, как девки простой. Вы здесь в чужих людях. Стыдно?» и с этих слов Маши Вся полдюжина барышень языки прикусила. Однако Маша тотчас же стала просить отца уехать из гостей. Но этот вечер п а м я т и н остался девушке. Она мельком провидела, что такое чужие люди. После этого вечера будто новая жизнь началась для н е ё В тот же год Евстигней, отец Васи, захворал и послал его вдруг одного с сахой в поле. а затем избил больно за баловство. Маша пожаловалась отцу и узнала, что Васька большой болван, 16 с к о р о лет ему дураку, а еще на поле без батьки управиться не может один. А все от того, что с тобой играть допускали, Борчука сделали из него. И жалобы Маши, ее горячие наивные просьбы «взять Васю совсем на двор» Надоумили отца. С той поры Васе было запрещено приходить в усадьбу и видаться с барышней. Но друзья от этого стали видеться еще чаще, тайком в роще по вечерам, иногда и днем, но с великой опаской. Эти вечера эта опаска родных и людей переменили дружбу Маши и Васи. И, наконец, за полгода до приезда Смиредева в д у ж и н а Маша, не видав Васю с неделю, ибо он хворал, призналась вдруг сама себе, что Вася ей чуть не дороже отца с матерью. А эдаких мыслей у нее прежде не бывало. Отдай ее отец за Васю замуж, она пойдет, в избе жить, в поле работать, с Васей хоть сейчас. С этой же минуты Маша стала как-то смущаться, бывая с Васей. Да и Вася тоже стал будто робеть барышне своей. Что было бы дальше? Превратилась бы идиллия в драму? Привело ли бы все, что смутно чуяло и чего ждало сердце Маши, к великому горю, которая убила бы инвалида отца, к сраму, который всполошил бы всю округу ломовскую, порадовал бы полдюжину барышень, запятнал бы древний род собакинах? Может быть, да, может быть, нет. Теперь все кончилось, вдруг, сразу. Смиредев приехал. Воля чужого человека дала толчок маленькому розовому мерку Дужинской золотой барышне. И весь он рассыпался сразу будто мелким ясным бисером. И не может она его собрать. И плачет вот теперь над ним в роще, Упав на сырую расистую траву, Горько рыдают под шум ночного ветра. Но вот стихла Маша, задумалась. Долго сидела неподвижно, наконец встала и тихонько пошла в дом. Не шла ли она с похорон своего Васи для новой жизни? Или самое себя, сердце свое схоронило тут? Нет, не сердце. Был тут, правда, в этот ненастный вечер похоронен кто-то навеки. Но кто же? Маша похоронила тут и оплакала горько, «Сама того не ведая, дужинскую золотую барышню».